Глава 29. Сувениры. Наш последний день в Испании прошёл насыщенно. Мы вновь зачем-то обошли почти все самые именитые достопримечательности Барселоны, накупили кучу подарков друзьям и родителям, сделали много фотографий. Клименту казалось, что из-за его проблем мой отдых испорчен, и поэтому он устроил такой выход. Но, честно говоря, я не особо переживал из-за того, что пора было уезжать. По сути, всего лишь на 2 дня раньше. Уж я-то знал, как бы мы их провели. Вечером мы уже были в провинции Лорет-де-Мар, маленький прибрежный городок с отелями, барами и клубами. Каталонская Нетландія. Именно так называл Климент это место, ведь 99% населения здесь молодые люди от 15 до 25 лет. Испанцы, немцы, итальянцы, французы, британцы, голландцы, Почти вся молодёжь современной Европы живёт Ларет только летом, так как именно в это время сюда приезжают все эти ребята, которые целый день валяются на пляже с алкогольными напитками и цветным джелатом в руках. Вечером сидят в барах и кальянных, а затем всю ночь напролёт веселятся в ночных клубах. Огромные очереди, громкая музыка, смесь звуков из различных языков мира. В этом месте невозможно быть одиноким. К тебе всегда подойдет какая-нибудь шумная компания и позовет на одну из вечеринок. Сегодня у нас была компания из четырех парней и шести девушек. Знание испанского помогло Клименту собрать эту мини-армию желающих тусить до самого утра. И да, пусть я не мог и двух слов на испанском связать, нам было очень весело. Мы приехали в город в семь вечера. По традиции гостей Лоретта отправились курить кальян в один из симпатичных баров с открытой верандой, с которой открывался вид на море. Клем то и дело заставлял незнакомцев говорить в моем присутствии на английском, но длилось это чаще всего не более десяти минут. После чего они все забывались и вновь обсуждали что-то или кого-то на своем родном языке. Меня это не смущало. Всем своим видом я пытался изобразить полное понимание, хоть и выглядело со стороны нелепо. Я обратил внимание на то, как Климент потихоньку перестал разговаривать и начал смотреть вдаль. Солнце начинало садиться за горизонт. Мне нужно покурить, вдруг сказал мой друг, доставая из кармана пачку сигарет и зажигалку. Чувак, тебе дыма мало, мы же кальян курим, удивлённо воскликнул один из парней. Кальян не расслабляет так, как сигареты. Клемент, не уходи, не оставляй меня с этими идиотами, с наигранным страданием произнесла летиция, новая подружка, которая сжала его ладонь и притянула к себе. В ответ он поцеловал её в щёку и уверил, что через пару минут вернётся. Как только он удалился, они продолжили свою беседу, но уже на чистом испанском. Конечно же, я почувствовал себя немного не в своей тарелке и тихонько вышел из-за стола, чтобы найти друга. Он долго не попадался мне на глаза, но потом я всё же услышал его голос. Климент перебрался через три огромных валуна и стоял прямо в линии прибоя. Его тощие лодыжки каждые 5 секунд извались морскими волнами. Он разговаривал по телефону. Мы сможем поговорить об этом. Я уже завтра буду в Монреале. Мне не хотелось бы обсуждать это по телефону. Его тон был резкий и слегка беспокойный. Клеменс спрятал телефон в карман и закурил сигарету, наблюдая за солнцем, что медленно погружалось в море. "Клем", окликнул я его. Мой друг обернулся, но ничего не ответил. Я подумал, что нужно подойти, но перелезать через валуны в кедах будет трудновато, поэтому снял обувь и начал карабкаться на камни. "Я уже возвращаюсь, не нужно было перелезать", сказал он, даже не смотря в мою сторону. У тебя ведь проблемы, спросил я, игнорируя его слова. "Да, Кен, проблемы", ответил Клем, делая очередную затяжку. Я понимал, что он не настроен обсуждать их в данный момент. "Тогда вернёмся". Эти чуваки говорят на испанском, мне там не очень удобно, чувствую себя тупым. Я глупо усмехнулся, пытаясь немного разрядить напряжённую атмосферу. Клем молча затушил сигарету о камень и пошёл на веранду. Он с такой лёгкостью вернул непринуждённую улыбку, что на секунду мне захотелось заказать ему золотую статуэтку за безупречную актёрскую игру. Остаток вечера мы провели, сидя в баре, а ночью отправились в клуб на очередную вечеринку. Я не стал много пить, думая о предстоящем перелёте. И вроде всё было стандартно, хорошо и прикольно, но чувство лёгкой тревоги не покидало меня. Пусть эти проблемы никого не касаются, но у меня была странная привычка переживать за других людей. Позже Климент скажет мне, что имя этой привычки сострадание. Прощание Клема с Клеменс бабушкой было грустным. Она постоянно повторяла, что он очень редко приезжает в гости, и она боится, что в следующий раз он вернётся вообще через 5 лет, а то и до самой её смерти будет разговаривать только по телефону. и обмениваться подарочными посылками по праздникам. Я вернусь, с долей печали в голосе, сказал он напоследок и погрузил чемодан в такси. Мы вновь ехали молча. Клем слушал музыку в наушниках и смотрел в окно. Я делал то же самое, хотя настроение было вовсе не музыкальное. Чёрт, каникулы так хорошо начинались. Но уже на следующий день мы проснулись в Квебеке. Ты выглядишь таким уставшим, сказала Бэйл, ставя передо мной чашку растворимого кофе с холодным молоком и присаживаясь рядом. Да, перелёт был долгим, ответил я на автомате. Точно, я же знала, что у тебя был продолжительный перелёт. Не обращай внимания. Она не успела договорить, как я заставил её замолчать. Бэйл, прекрати, ничего страшного, перестань так суетиться, это ни к чему. Всё хорошо. «Ты можешь говорить хоть самые глупые и бессмысленные вещи на свете. Мне приятно слышать твой голос. Я очень скучал», – произнес я и взял девушку за руку, согревая свои холодные пальцы в ее нежной теплой ладони. При этом я не чувствовал ничего. Ее привычка говорить слишком много всего, когда волнуется. Голос у нее приятный, но немного раздражает. Она такая приторная. «Да что со мной?» Лучше расскажи мне о конфетах, которые я привёз. Они вкусные? спросил я. Ты должен попробовать. Бэйл вновь вернулась к полке и достала оттуда коробку барселонских конфет. У каждой была карточка с изображением достопримечательности и её название на испанском. Очень банальный сувенир, но Климент очень сильно разрекламировал мне их. Сочетание молочного шоколада и вишни. Позже мы завалились на диван, и Бэйл начала закидывать меня типичными вопросами и просить показать те видео и фотографии, которые я не прислал ей из-за того, что сеть плохо ловила. Что тебе больше всего там понравилось? Вы, наверное, часто ходили на море? Я так завидую. Как там люди? Весело же было, наверное. А тебе понравилось кататься на байке? Я бы тоже хотела попробовать. Болтала она без умолку, а мне так хотелось тишины. Мы около часа обсуждали мою поездку, смотрели фотки с телефона, после чего у меня наконец-то появилась возможность спросить о том, как дела у неё самой. Всё как обычно. Именно такой ответ ожидал меня. У слишком хороших девочек всегда всё как обычно. Взгляд её стал не то чтобы очень грустным, он просто не выражал ничего. Ни интереса, ни радости. Она даже не задумалась, зависла Около минуты Бэйл молчала, а затем я поймал её взгляд и улыбнулся. Она придвинулась ближе и поцеловала меня. Я прижал её к себе и одним движением перевернул на спину. Бэйл продолжала целовать меня, а мои руки гуляли по её телу, касаясь каждого ребра, словно я играл на арфе с тонкими струнами. Неприятно признавать, что думал я в этот момент не про неё. Я хотел увидеть Леа. Почему моё сердце так отчаянно тянулось к тому, чем я не мог обладать? Мягкая кожа Бэл пахла миндальным молочком для тела, а рыжие волосы огнём спадали на плечи. Я почти был снял с неё футболку, как вдруг мы услышали щелчок от входной двери. "В следующем году перееду на съёмную квартиру", с раздражением проговорила она, а затем добавила: "Кинь пакет с сувенирами, что ты принёс. Мне просто даже неловко". Я взял с кофейного столика яркий пакет и передал его своей девушке. Она достаточно быстро разложила подарки по полу и села на колени, притягивая меня за руку. Я, сообразив, что нужно делать, сел рядом и начал перебирать подарки. "Бэйл, я дома!" крикнула её мама из прихожей. Мы переглянулись, и я заговорил. "Ну, вот это я купил, когда мы были на улице Ла-Рамбла. Она начинается от площади Каталонии и ведет к самой набережной, упираясь в 50-метровую колонну Христофора Колумба на портал де Ла Пау. Как я уже говорил, она известна огромным количеством различных уличных артистов. Акробатов, мимов, жонглеров, фокусников и так далее. «Как здорово!» – воскликнула Бейл, изображая увлеченность и заинтересованность. Через секунду ее мама вошла в зал. «Привет! А ты давно пришла?» Мы даже не слышали, сказала девушка. Да нет, что вы? Только вот зашла. Здравствуй, океан, приветливо поздоровалась женщина со мной. Здравствуйте. Я тут Бэйл подарки показывал. Кстати, вам тоже купил. Я вытащил из пакета бутылку дорогого каталонского ликёра со вкусом клубники. Что ты? В этом не было никакой необходимости, но спасибо большое. Ты так любезен. Она взяла бутылку из моих рук и отнесла её на кухню, предложив и нам попробовать. Когда её мама вышла из гостиной, мы с Бэйл переглянулись. Дай пять. Кажется, всё прошло гладко. Чуть поже, её мать позвала нас на кухню, где нас ждали разлитый по бокалам ликёр и конфеты. Мне заново пришлось рассказывать о поездке и слушать, что я сильно вырос и стал ещё худее. а затем бубнить, что у моей мамы всё чудесно, и она всегда передаёт приветы. Ненавижу эти пустые разговоры ни о чём. Потом мы вдвоём ушли на веранду, где стояли качели с подушками. А мама моей девушки сидела за стойкой на кухне и работала на ноутбуке над дизайном какого-то очередного проекта. Я ногами слегка раскачивался кэмью, а Бэйл, укутавшись в плед, легла ко мне на колени и задумчиво смотрела на цветы, что росли у дома. Клемент в последнее время себя очень странно вёл, поэтому мы и вернулись на 2 дня раньше, чем планировали, пояснил я. У него проблемы, спросила Бэйл. Типа проблемы у его мамы, но, кажется, он врёт. Когда мы были дома, его бабушка сказала, что разговаривала с его матерью, и всё у неё было нормально. А Клем так странно себя повёл, начал нервничать и говорить, что ей нужна помощь и ещё что-то вроде этого. Может, ему кому-то нужно помочь? Та девушка, Леа, помнишь, у неё были разборки с картожниками. Я тоже об этом почему-то подумал, задумчиво ответил я. Хотя нет, подожди, а его друг Клайд? Может, он ему хочет помочь? предположила Бэйл. Стоп, а Клайд тут при чём? И из-за того, что парень в тюрьме, может, он хочет помочь ему выйти? продолжала говорить Бэйл, как ни в чём не бывало. Клайд в тюрьме? Как он там оказался? Я был немного в шоке от того, что услышал. Хотя нет, не немного. Так ты не знал? Он очень сильно избил брата из-за девушки. Причем родители сами же его туда и отправили. Это ужасно. Тот блондин, Стив, он в больнице. А Клайд в тюрьме, ответила Бейл. Я молчал. «А знаешь, что я вспомнила?» сказала она, слегка дернув меня за рука в свитшота. «Да?» карты, которые нам раздала Леа, когда мы пришли помочь ей. Не знаю, почему они всплыли в памяти. Просто на карте Клайда был нарисован рыцарь, который направил меч в своё отражение. Там было написано что-то вроде того, что если он затеял какую-то игру, то она плохо для него самого закончится. Может, это предсказание или предупреждение? Будто Клайд рыцарь, а отражение, в которое он направил меч, его брат Хотя это какое-то глупое сравнение, её слова заставили меня задуматься. Что это было?